Эстебан не нашелся, что ответить. Часть шестая. Замок был сбит. Замок был сбит. Глиняный орликин превратился в горсть мелких, как конфетти, осколков, усыпавших ковер в прихожей. Вот что увидел Эстебан, зайдя в квартиру на улице католических королей. Он скользнул взглядом дальше и убедился, что побоище отбушевало и в гостиной. Так что изысканно кокетливая комната, на которую бедная Алисия потратила все свои скудные художественные способности, превратилась в мусорную свалку. Выпотрошенные диванные подушки, перевернутые ящики и в вдребезги разбитый опол, фарфор, стекло, керамика. Эстебан невольно присвистнул, он двигался среди этого безобразия, то наклоняясь, чтобы поднять какую-нибудь фигурку без головы или попытаться сложить осколки пепельницы. Пряди каштановых волос, нахально падавшие на лицо Алисии, придавали ей беззащитный и жалкий вид, вид жертвы стихийного бедствия. Ну как? Видел? Слова комками застревали у нее в горле. Какой-то сукин сын побывал у меня в гостях и от души позабавился. Эстебан присел на корточке. Под вспоротой подушкой он разглядел обломок керамического колизея, который сам привез для Павла в качестве сувенира из последней поездки в Рим. Словно при вспышке молнии, он снова увидел витрину сувенирной лавки на Винетто, Ве расположенной на середине пути между складами и мясной лавкой. Снова увидел бесконечные шеренги колизеев и фонтанов Треви, всех мыслимых размеров, которые нагло выстроились на всеобщее обозрение. Банальный колизей — подарок, который выбирают для не слишком близкого человека, как и Эйфелеву башню или Херальду. Всего лишь ритуал, выполняемый поспешно и бездумно. И как это все произошло? Эстебан швырнул на пол обломок собственного подарка. Я вернулась полчаса назад, принялась рассказывать Алисе, и увидела то же, что и ты. Я ходила за молоком. Потом взяла на прокат фильм. А до этого мне до смерти хотелось спать, но заснуть я никак не могла. Что-нибудь украли? Украли? Нет. Она смяла пачку «Дукадес» и бросила на пол. Во всяком случае, до сих пор я пропаж не обнаружила. Деньги я обычно дома не держу, а те, что были, на месте... Видно, что копались в маминых бусах и брошках, но все тоже цело. Разбитые вазы, пустые полки, ящики, содержимое которых было истерично вывернуто на пол или на кресло, свидетельствовали, что речь шла не просто о попытке ограбления. Тут чувствовался какой-то хитроумный злой умысел. Налетчик делал свое дело уверенно, яростно, но и скрупулезно. Кто бы ни был виновником разгрома, в квартиру Алисии его привлекли не горсть украшений и никакой какой-нибудь дорогостоящий электрический прибор. Невидимая рука выбрала именно ее дверь, затем почти с творческим вдохновением обшарила каждый закуток, каждый шкаф, проверила, Каждый сантиметр пространства, где могла храниться та вещь, которую разыскивал взломщик. И эту самую вещь, как легко догадаться, Эстебан держал теперь под мышкой тщательно завернутую в старое полотно. Ничего, Алисия попыталась улыбнуться, но состояние, в котором она пребывала, обрекло эту попытку на полный провал. Мне придется объявить гостиную зоной катастрофы. Господи, а вон и статуэтки, которые мы с Пабло привезли из Мексики.